глава 8 из альтоны пригорода гамбурга железная дорога идет в киль к берегам бельтских проливов минут через двадцать мы были уже в гольштинии В половине седьмого карета остановилась перед вокзалом. Многочисленные дядюшкины тюки, его объемистые дорожные принадлежности были выгружены, перенесены, взвешены, снабжены ярлычками, помещены в багажном вагоне, и в семь часов мы сидели друг против друга в купе вагона. Раздался свисток. Локомотив тронулся. Мы поехали. Покорился ли я неизбежному? Нет еще. Но все же свежий утренний воздух, дорожные впечатления, следующие одно за другим, несколько рассеяли мои тревоги. Что касается профессора, мысли его, очевидно, опережала поезд, шедший слишком медленно для его неторопливого нрава. Мы были в купе одни, но не обменялись ни единым словом. Дядюшка внимательно осматривал свои карманы и дорожный мешок. Я отлично видел, что ничто из вещей, необходимых для выполнения его планов, не было забыто. Между прочим, он вез тщательно сложенный лист бумаги с гербом датского консульства и подписью господина Христенсена, датского консула в Гамбурге, который был другом профессора. Имея столь солидные бумаги, нам не нетрудно было получить в Копенгагене рекомендации губернатору Исландии. Я заметил также и знаменитый пергамент, бережно запрятанный в самые секретное отделение бумажника. Я проклял его от всего сердца и стал изучать местность, по которой мы ехали. Передо мной расстилались бесконечные, унылые, ничем не примечательные равнины, илистые, но довольно плодородные. Местность весьма удобная для железнодорожного строительства, так как ровная поверхность облегчает проведение железнодорожных путей. Но унылый ландшафт не успел мне наскучить, потому что не прошло и трех часов с момента отъезда, как поезд прибыл в Киль. Вокзал находился в двух шагах от моря. Наш багаж был сдан до Копенгагена. Нам не понадобилось возиться с ним, однако профессор с тревогой следил, как его вещи переносили на пароход и сбрасывали в трюм. В тропях дядюшка так хорошо рассчитал часы прибытия поезда и отплытия парохода, что нам пришлось потерять целый день. Пароход Элеонора отходил ночью. 9 часов ожидания отразились на расположении духа профессора. Сбешенный путешественник посылал к черту администрацию пароходной компании и железной дороги вместе с правительствами, допускающими подобные безобразия. Мне пришлось поддержать дядюшку, когда он потребовал от капитана Элеонора объяснений по поводу неожиданной задержки. Дядюшка настаивал, чтобы немедленно развели пары, Но капитан, разумеется, отказался нарушить расписание. Вынужденные проторчать в Килле целый день, мы поневоле пошли бродить по покрытым зеленью берегам бухты, в глубине которой раскинулся городок. Мы гуляли в окрестных рощах, придававших городу вид гнезда среди густых ветвей, любовались виллами, собственными купальнями. Так в прогулках и ссорах прошло время до 10 часов вечера. Клубы дыма из труб Элеонора Поднимались в воздух, палуба дрожала от толчков паровой машины. Нам представили на проходе две койки, помещавшиеся одна над другой в единственной каюте. Пятнадцать минут одиннадцатого мы снялись с якоря, и проход быстро пошёл по тёмным водам Большого Бельта. Ночь стояла тёмная, дул свежий морской ветер, море было бурное, редкие огоньки на берегу прорезывали тьму. Позднее... Я не знаю, где именно, над морской зыбью ярко блеснул маяк. Вот все, что осталось в моей памяти от путешествия по морю. В семь часов утра мы высадились в Корсёре, в маленьком городке, расположенном на западном берегу Зеландии. Здесь мы пересели с парохода в вагон новой железной дороги, и наш путь пошел по местности, столь же плоской, как и равнины Гольчтинии. Через три часа мы должны были прибыть в столицу Дании. Дядя не сомкнул глаз всю ночь. Мне казалось, что от нетерпения он готов подталкивать вагон ногами. Наконец он заметил, что за окном мелькнуло море. «Зунт!» — воскликнул он. Налево от нас виднелось огромное здание, похожее на госпиталь. «Больница для умалишенных», — сказал один из наших спутников. «Отлично!» — подумал я. «Вот здесь нам и следовало кончить наши дни». И как невелика больница, она все же слишком мала, чтобы вместить всю степень безумия профессора Лиденброка. Наконец, в десять часов утра мы сошли в Копенгагене. Багаж был доставлен вместе с нами в отель «Феникс» в Брэдхале. Переезд занял полчаса, так как вокзал находился за городом. Затем дядюшка привел в порядок свой туалет, вышел вместе со мной на улицу. Швейцар Отеля говорил по-немецки и по-английски, но профессор, знавший много языков, обратился к нему на чистом датском языке, и швейцар на том же языке объяснил ему, где находится музей древности Севера. Хранителем в этом замечательном учреждении, где было собрано множество удивительных вещей, по которым можно было бы восстановить историю страны с ее древним каменными орудиями, с ее кубками и предметами украшения, был известный ученый, профессор Томпсон. Друг гамбургского консула. Дядюшка имел к нему солидное рекомендательное письмо. Вообще ученые довольно плохо принимают друг друга, но в данном случае этого не было. Профессор Томпсон, обаятельный человек, оказал радушный прием профессору Лиденброку и даже его племяннику. Едва ли нужно говорить, что дядюшка не открыл свою тайну милейшему хранителю музея. Официальной целью нашего путешествия было посещение Исландии в качестве простых туристов. Господин Томпсон всецело предоставил себя в наше распоряжение, и мы с ним обошли все набережные в поисках отходящего судна. Я надеялся, что наши попытки найти морской транспорт будут обречены на неудачу. Но я ошибся. Небольшой датский парусный корвет «Валькирия» должен был отойти 2 июня в рек Явик. Капитан, господин Бьярне, находился на борту судна. Его будущий пассажир от радости крепко пожал ему руку. Бравый капитан был несколько изумлен подобной сердечностью. Для капитана плавание в Исландию было делом обыденным, а дядюшка готов был отдать за это чуть ли не полжизни. Достойный капитан, воспользовавшись дядюшкиным восторгом, содрал с нас за переезд двойную плату. Но нас это мало трогало». Господин Бьярне положил в карман внушительную сумму долларов и сказал «Будьте на борту во вторник в семь часов утра». Мы поблагодарили господина Томпсона за его хлопоты и вернулись в отель «Феникс». «Всё идёт хорошо! Всё идёт очень хорошо!» — повторял дядюшка. «Какая счастливая случайность, что мы попали на судно, готовое к отплытию. Теперь позавтракаем, а затем осмотрим город». Мы отправились на Новую Королевскую площадь площадь неправильной формы, где был выставлен караул возле двух безобидных пушек, никого не пугавших. Рядом в доме номер пять находилась французская ресторация, которую держал повар по имени Винсент. За умеренную плату по четыре марки с персоны мы там сытно позавтракали. После этого я, радуясь как ребенок, пошел осматривать город. Дядюшка безропотно следовал за мной, но он ничего не видел. Ни королевского дворца, правда, ничем не замечательного, некрасивого моста XVII столетия, перекинутого через канал перед самым музеем, не огромного с ужасающей живописью надгробного памятника Торвальсону, внутри которого хранятся произведения самого скульптора, не очаровательного замка Розенберг, недовольно красивого парка при нем. не удивительного здания биржи в стиле ренессанс, не его башни, представляющей собой Чудовищное сплетение хвостов четырёх бронзовых драконов, не мельниц на крепостных укреплениях, широкие крылья которых вздуваются, подобно парусам корабля при морском ветре. Какие превосходные прогулки могли бы совершать мы с моей прелестной Гретхен вдоль гавани, где двухпалубные корабли и фрегаты мирно дремлют? По берегам пролива, в тенистых кустарниках, скрывающих цитадель Петхен, пушки, которые вытягивают свои длинные черные жерла среди ветвей бузины и ивы. Но, увы, моя бедная Гретхен была далеко, и мог ли я надеяться увидеть ее вновь? Однако дядюшка совсем не замечал прелести этих мест, и все же он был поражен архитектурой в колокольне на острове Амагер, образующем юго-восточную часть Копенгагена. Но дядя приказал идти в другую сторону. Мы сели на маленький пароходик, обслуживающий каналы, и через несколько минут причалили к набережной адмиралтейство. Пройдя по узким улицам, где каторжники, одетые в штаны, наполовину желтые, наполовину серые, работали под палками надзирателей, мы вышли к храму Спасителя. Этот храм не представлял собой ничего замечательного, но внимание профессора привлекла его довольно высокая колокольня, вокруг шпица которой, обвиваясь спиралью, возносилась под самые небеса наружная лестница». «Поднимемся», — сказал дядя. «А головокружение?» — возразил я. «Тем более, нужно привыкать». «Однако...» «Идем, — говорю я тебе, — нечего терять времени». Пришлось повиноваться. Сторож, живший напротив церкви, дал нам ключ, и мы стали подниматься. Дядя шел впереди бодрым шагом. Я следовал за ним не без боязни, так как я был подвержен головокружению. Мне не доставало ни его ясной головы, ни крепости его нервов. Пока мы находились во внутренних проходах, все шло хорошо, но приблизительно на высоте 150 ступеней воздух ударил мне в лицо. Мы добрались до площадки-колокольни. Отсюда лестница шла уже под открытым небом, и единственной опорой были ее легкие перила. А меж тем она становилась чем выше, тем более узкой, и, казалось, вела в бесконечность. «Я не могу идти!» — вскричал я. «Не могу!» «Неужели ты такой трус? Шагай смелее!» — ответил безжалостный профессор. Пришлось поневоле следовать за ним, цепляясь за Фалда его сюртука. На чистом воздухе у меня стала кружиться голова. Я чувствовал, как колеблется при сильных порывах ветра колокольня. Ноги отказывались мне служить. Скоро я стал ползти на коленях. Потом на животе. Я закрыл глаза. «Мне сделалось дурно!» Наконец, при помощи дяди, который схватил меня за шиворот, я добрался до самой вышки. «Теперь взгляни вниз», — сказал дядя, — «и вглядись хорошенько. Ты должен приучиться смотреть в бездонные глубины». Я открыл глаза. Дома сквозь туманную пелену казались мне сдавленными, как бы расплющенными. Над моей головой неслись облака, но благодаря оптическому обману казалось, что облака не движутся, лишь тем, как колокольня — Ее купол, и мы сами словно уносимся вдаль с бешеной быстротой. По одну сторону вдалеке виднелись зеленеющие поля, по другую — сверкающие в лучах солнца море. У мыса Эльсинор растирался зунт, на горизонте белели паруса, а на востоке едва вырисовывались в тумане берега Швеции. Все это кружилось у меня в глазах. Несмотря на это, пришлось вставать, выпрямиться и смотреть. Мой первый урок по головокружению длился целый час. Когда я, наконец, спустился вниз и коснулся ногами твердой мостовой, я был совершенно разбит. «Завтра мы повторим урок!» И действительно, пять дней продолжалось это упражнение в головокружениях. И волей-неволей я делал заметные успехи в искусстве «смотреть сверху вниз».